Глава третья Тень на секунду замерла, собираясь силами. И тут я чуть было не стукнул себя полбой за своего идиотизма. но ну, конечно, нефрит, который был встроен мной в стены дома. Когда тень рванула вперед, шансов у нее уже не было. Я откатился в сторону, а из стен вылетели куски нефрита, разбивая ее, отрывая целые куски. Да, тень была сильная. Она извернулась и попыталась снова броситься в атаку. Вот только я снова ушел с ее пути движения. А оповинуясь моей воле, куски нефрита ударили ей в спину. Пришлось повторить еще два раза, прежде чем тварь сдохла. А я прикусил зубы, чтобы не застонать от хлынувшей в меня энергии. И да, я не только в прошлой жизни думал, что сама многомерная вселенная расставила точки над «и», когда сделала так, что энергия теней переходит к нам с чувством, сильно напоминающим обычный оргазм. То есть, она как будто напоминала обычным инстинктами, что человечеству просто необходимо уничтожать этих тварей. Интересно, есть ли у них обратный механизм? Я подозреваю, потому что они упорно лезут в человеческие миры. Явно они это делают не просто так. Меня же волновал другой момент. Как она оказалась здесь? Закрыв глаза, я попытался просканировать теневой мир, и то, что я увидел, мне совсем не понравилось. Она пришла из такой глубины, куда действие нефрита не распространялось. Самое обидное, что даже я не смог нырнуть так глубоко, так как мои силы сейчас были далеки от моих прошлых. Я просто понимал, что она смогла, а я нет. Это вызвало у меня натуральную ярость. По большому счету, мой дом сейчас не застрахован от того, чтобы сильные твари ходили здесь, как у себя дома. Да, сам виноват, устроив подлавкой натуральное кладбище. И, скорее всего, именно этот случай был случайностью. Но одной из самых плохих качеств теней было то, что если прошла одна, то через некоторое время жди гостей. Они как будто прокладывали тропинку для своих товарищей. Их могло несколько подзержать то, что тень не вернулась обратно. Все-таки они разумные существа с чувством самосохранения. Но это же и означает, что когда они вернутся, их явно будет много. Лавка перестала быть безопасным убежищем. И это очень, очень плохо. Да, существовали методики полностью обезопасить свое жилище от вторжения теней. Вот только у меня не было для этого сейчас ни материалов, ни сил. «Да, навыки остались. Знания тоже. Но повторить я это точно не могу». «Командир, где она?» — ворвался Боря со своим дробовиком и скала с двумя нефритовыми мечами. «Да все уже!» — устало сказал я. «Нет ее!» И Бодров вскочил на ноги. «Хоть один плюс. Энергия из меня сейчас льется через край». «Что произошло?» — уточнил скала. «Тень произошла». А это значит, что здесь мы больше не живем, а только работаем. Поэтому собирайся, сообщите Фредерику и Анастасии, что они переезжают. Сопроводите их до усадьбы и ждите меня там». «А как же ты?» – нахмурился скала. «Вдруг еще придут?» «Не, прямо сейчас не придут. Но дело в том, что семёныч будет продолжать работать. А полностью закрывать лавку точно не в моих планах». Ребята кивнули и ушли. К слову, в очередной раз порадовала Настя, которая без лишних вопросов, но явно с нотками сожаления, собрала все вещи. Ганс подогнал грузовики. Дальше через некоторое время уехали все. Остался я и Семёныч. «Я тебе говорю, тебе тоже надо ехать жить в усадьбу». «Но кто присмотрит за лавкой? Доброжелатели здесь... О-о-о! Даже несмотря на твою хитроумную охранную систему... «За ней должен кто-то присматривать круглосуточно». «Семёныч, твою мать!» — сказал я. «Ни одна лавка не стоит жизни преданных мне людей». Тут уж Семён семёнович не выдержал и засмеялся. Я посмотрел на него удивлённо. Он, отсмеявшись, махнул рукой. «Да это не в обиду. Просто это смех радости. Не знаю, что. Я слишком долго коптил этот мир». И очень редко встречал людей, которые так, как ты, относятся к своим людям и друзьям. И это вдвойне удивительно, учитывая твой возраст. Не Немного примеряет тот факт, кем был твой дед. Но, насколько я понял, он уделял мало в силу обстоятельств времени лично тебе. «Наверное, передалось генетически», — решил пошутить я. «Скорее всего». — абсолютно серьезно сказал Семенович. — Так вот, я ж немного знаю про эти тени и понимаю, что приходят они обычно на большое скопление людей, ну или энергетических возмущений после смерти множества людей. Кого может заинтересовать один старый доходяга вроде меня? — Ты даже не представляешь, кого! — улыбнулся я. семёныч посмотрел на меня с интересом. «Ну, вообще-то, представляю. Понимая твои таланты, я знаю, что ты знаешь об этом гораздо больше. Но, во-первых, у меня здесь недалеко дом, в котором есть мои родственники, и которых я периодически хочу проведать. Но, во-вторых, как я сказал, я уже стар для того, чтобы как гастарбайтера возили туда-сюда на автобусе. Да и что мне там делать в вашей усадьбе?» Вы молодые, это понятно. Моя уж нет. Лучше останусь здесь. Он лукаво посмотрел на меня. Но если тебя что-то не устраивает, я могу уволиться. Старый хрен, подумал я про себя с улыбкой. Но вслух этого, конечно же, не сказал. Ладно, есть вариант. Давай так. Я прошу тебя сегодня переночевать у себя дома, а завтра, я думаю, что... «Эта лавка конкретно для тебя будет безопаснее». «Договорились», — сказал он и направился к выходу, на полпути остановившись. «Эй, спасибо, Теодор. Ты не поверишь, но эта работа и общение с тобой мне явно пошли на пользу. У меня как будто вторая молодость началась, и мне очень не хотелось бы это терять. Ты же понимаешь, что я блефовал, когда говорил про «уволюсь». «Конечно, понимаю», — улыбнулся я. «Если бы у меня не было вариантов, как тебя обезопасить, то я бы настоял на своем, но один вариант у меня все-таки есть». Я трудился до самого утра, пытаясь максимально использовать свои нынешние силы, чтобы обезопасить свою лавку. Слишком долго и нудно было бы рассказывать, что я сделал на самом деле. Но смысл в том, что тень, если бы даже появилась здесь, А ведь появление такой сильной твари, как я сказал, я пока не могу препятствовать. Так вот, если бы она появилась, то она испытывала бы некоторый дискомфорт и дезориентацию. Говоря простыми словами, ей как будто бы брызнули в глаза из перцового баллончика. Не смертельно, но очень неприятно. За это время, по моей прикидке, Семёныч точно сможет отсюда свалить. Что касается потенциальных посетителей, Я также не хотел подвергать их опасности, дабы не уронить свою репутацию. Тени редко нападали днем, предпочитая сумерки и ночь. Но вероятность их появления днем была не нулевой. Поэтому я серьезно поработал с торговым залом. В случае опасности посетители проваливались в пол, где попадали в своеобразные капсулы, которые с помощью сжатого воздуха выталкивались за несколько кварталов отсюда. Подозреваю, что такое путешествие доставит посетителям много дискомфорта, но, по крайней мере, они останутся живы. Дабы не тратить много сил, я использовал канализационные коммуникации для своего нового чертовски эффективного, хоть короткого метро. Я даже провёл испытание и это было весело, как американские горки, только в замкнутом пространстве. С приземлением нужно будет поработать, потому что моя капсула вылетела и вломилась в стену старого склада. Хорошо, там никто не жил. Я быстренько заделал дыру и отправил капсулу обратно, после чего зарядил весь механизм. В общем, подстраховался как смог. И уже под утро вышел на улицу с чашкой кофе и огляделся. Слева от меня все еще была лавка Родионова, а справа все еще была лавка Игнатова. По крайней мере, у их владельцев хватило мозгов оставить меня в покое. Вот только в свете последних событий мне теперь понадобились их помещения. Учитывая, что я построил здесь казарму, мне по-хорошему нужно скупить половину этого района, а там уже, согласно местному законодательству, ничего не помешает мне, не нарушая, конечно же, старинную архитектуру, восстановить забор и наладить сигнальную систему». Место было уж очень хорошее, рядом с главной торговой и туристической улицей. Все-таки, как показала практика, больше всего денег я все равно зарабатывал с восстановленных артефактов, поэтому местоположение важно. Я понимал, что устроил лишний геморрой на свою голову, собравшись обустраиваться в центре Вадутса. Стоимость земли здесь чрезмерно завышена, да и соседи просто так от своих целей не откажутся. Но надо было с чего-то начинать. Я пил кофе и оглядывался на своих соседей. И в конце концов улыбнулся. Моё внутреннее чувство справедливости прямо сейчас подсчитало результат. Я понял, что то, что они попытались предпринять, вполне тянет на то, чтобы я дал адекватный ответ. Тем более, что при моем ответе не должен никто пострадать. Ну, разве что только их гордость... Я залпом допил кофе и пошел домой. А за моей спиной в лавках Родионова и Игнатова внезапно погас свет. А еще у них внезапно забилась канализация и отключилась вода. А те коммуникации настолько перенешались под землей, что там черт ногу сломит. Пожалуй, для начала этого достаточно. Потом я дождался Семеновича и Бориса, который отвез меня в усадьбу. Там, как настоящий былинный богатырь, я хорошо поспал. Нет, не три дня и три ночи, но до вечера я покемарил, то время как ядро устраивало остаток энергии, накопленной после убийства твари. Ну, той энергии, которую я не смог израсходовать на переделку своего дома и вредительство соседям. Вечером я проснулся от чудесного запаха горячего мяса, Выглянул во двор и увидел, что Боря изображает шеф-повара, растопив красивый мангал, который я сделал с любовью. А за большим столом сидят несколько людей и оживленно болтают со скалой. С первого взгляда это были незнакомые люди. Но, приглядевшись, я счастливо улыбнулся. «Кажется, мое прошлое меня догоняет». И самое главное, это чертовски приятное прошлое поэтому я быстро оделся и скатился вниз, выйдя на улицу. Говорящие мужчины по кивку скалы замолкли, и все как один повернули ко мне головы. Двенадцать мужчин, каждый из которых, можно было сказать, давно перешагнул барьер среднего возраста. Но вот чего сказать было нельзя, что это как-то повлияло на их мощь и исходящую от них ауру. Более того, Эти 12 мужчин разных габаритов разной внешности и в разной одежде объединяло одно. Их цепкий и пронзительный взгляд настоящих убийц, с которыми шутки очень плохи. «Привет, мелкий!» — весело засмеялся крупный мужчина с аккуратно подстриженной седой бородой. Когда он широко улыбнулся, от уголков его глаз осыпались тоненькие смешливые морщинки. «Здравствуй, дядя!» Тут я сбился, улыбнувшись, и поправился. — Здравствуй, слон! Рад вас здесь видеть. — Ну, не такой уж он и мелкий, слон. Кажется, он вполне уже может тебе втащить. Рядом с пожилым здоровяком сидел мужчина средних лет, небольшого роста, худощавый, с обманчиво простой внешностью. Но он мог обмануть кого угодно, кроме меня, ведь это был Лис, лучший разведчик и диверсант рода Вавилонских. К слову, Слон был одним из самых мощных щитовиков, которых я когда-либо встречал. Я подошел и начал пожимать руки. Улыбка моя растягивалась все шире и шире. Да, я помнил этих мужчин слегка моложе. Но что такое 10 лет, когда твой возраст уже переваливает за полтос? Для меня они выглядели как тогда, в детстве, когда дед приглашал самых близких гвардейцев к себе в усадьбу на какой-то праздник. Так и сейчас». Меня похлопывали по плечам, крепкожали руку. Со всех сторон раздавались приветственные выкрики. Я осмотрелся и почувствовал ощущение настоящего счастья. Видно было, как этим людям комфортно друг с другом. Я узнал от скалы, что все они поддерживали контакты друг с другом, но жизнь их раскидала кого куда. Однако, что такое настоящее воинское братство, я узнал давным-давно, в самом детстве, когда об этом рассказал мне мой дед. И вот этих людей объединяло именно оно – братство. Я точно знал, что ни один из них не поступил на службу к другим родам, оставшись верным роду Вавилонских в целом, но не признав моего отца главой рода. Кстати, многим мой непутевый отец сумел подпортить репутацию. Глядя в их глаза, я понимал, что это их мало интересовало. Их репутация оставалась с ними в самом сердце. А единственные слова, на которые они обращали внимание, это слова своих братьев, с которыми они прошли много всякого дерьма. И вот сейчас они были, наконец, вместе. А самое главное, что они собирались снова служить тому роду, которому они служили так долго и который стал для них реальной семьей, где каждый был один за одного – И сам глава рода мог заступиться за своего рядового бойца, что, собственно, мой дед и делал много-много раз. Поэтому у них было самое главное — доверие. Пока что доверие к своему командиру, к скале, и частично ко мне, опять же из-за рекомендации скалы. но ну, дальше уже мои проблемы, чтобы это доверие оправдалось». «Помнишь, ты говорил, что нужно 200-300 бойцов нам в гвардию для нормального функционирования?» Подошел ко мне Борис и положил тяжелую руку на плечо, в то время как остальные гвардейцы Вавилонских радостно улыбались. «Да, конечно, помню. Это вчера было». «Ну так, учитывая этих парней, я думаю, что уже как минимум человек на 200 надо будет меньше». «Так их 12», — притворно удивился я, включаясь в игру. «Как 12 гвардейцев могут заменить 200?» Да и возраст у них уже не тот. Старенькие совсем. Вот тут уж я с наслаждением смотрел на лица бойцов. Скала весело улыбался. Он уже примерно понял, что я за фрукт. А вот некоторые не совсем поняли, что я имел в виду. Я решил не портить первое впечатление. С моим юмором они еще успеют ознакомиться. Поэтому прежде чем кто-то возмутился бы, я громко объявил. «Да шучу я!» А еще дед мне всегда говорил, что один гвардейец из Ваилонских стоит сотни любых других гвардейцев. Это все еще так?» И вот мгновение недоумения на лицах ветеранов сменилось улыбками и раздался хохот. «Слушай, скала, а, ты прав. Молодой Теодор и правда напоминает мне нашего деда», выступил третий, до этого умолчавший мужчина. У него прозвище было Буран. Он был чрезвычайно сильным стихийником воздуха не зря носящим свое имя. «Только дед мог сначала за секунду дать прочувствовать себя ничтожеством, а потом вознести на небеса твое самомнение. Похоже, малыш и правда чего-то стоит». Тот уж улыбнулся я. «Мелкий малыш», — передразнил я их. «Вам не кажется, что я несколько поздрослел с прошлого раза? мне обращаться ко мне можно по-другому, например, господин». И теперь дружно заржали они все вместе, и даже скала присоединился. «При всем уважении, господин», — выделил это слово весельчак Лис, — «но это так не работает. Сейчас мы все здесь по зову скалы, так что можно сказать, что это не у нас, а у тебя испытательный срок, малыш», — подчеркнул он с хитрой улыбкой. «Пока мы будем присматриваться, чтобы понять, стоит ли прерывать нашу заслуженную пенсию и действительно ли род Вавилонских снова возвышается». «Лис», — «Вырвать бы твой брехливый язык!» — покачал головой скала. «Но ты меня сначала догони!» — заржал Лиз. «Насколько я помню, ты так в этом и не преуспел!» И снова все засмеялись. Судя по всему, это были шуточки для своих, которые понимали только эти ребята, и которые явно доставляли им истинное удовольствие. Я же, как ни прискорбно это сказать, пока что действительно был для них чужаком. Чужаком который, благодаря рекомендации скалы, находился, конечно, в выигрышном положении. Но, тем не менее, так оно и было. «На испытательном сроке?» — я широко улыбнулся и повернулся к скале. «Ну что, раз так, давай устроим нормальный испытательный срок. Для всех. У меня, как минимум, есть несколько людей, которым стоит преподать урок. Тем более...» — я кивнул на новых гвардейцев. Сейчас мы можем сделать это действительно феерично.